Глава 13. Ирония судьбы. Что? Я дернулась не веря своим ушам. Мне сказали, что Элла получила расчет по семейным обстоятельствам и так спешила, что даже не попрощалась. Мне представили новую служанку, ту самую, которая всем растрезвонила о том, что я отравительница ту самую, которая подкинула в мои вещи полупустой флакон с ядом. А я говорил ей, что денег хватит и вовсе не обязательно идти на работу в поместье. Но она свое заладила, дескать. Дочке нужно хорошее приданное. Ей скоро замуж. Вот бы денег поднакопить, — произнёс доктор, опустив глаза. «Вы сказали, ее убили, верно?» Взволнованно прошептала я, глядя на доктора. «Да. Однажды, примерно два года назад, моя Элла вернулась домой взволнованная. Я спросил, что случилось. Она сказала, что не может сказать. Это тайна. Тайна, которую она сегодня случайно узнала. Я еще сказал ей тогда, что с тайнами богатых и влиятельных людей нужно быть поосторожней». Она все ходила по комнате и твердила, что должна рассказать госпоже. Я запретил ей вообще кому-либо о чем либо рассказывать. Пусть не лезет не в свое дело. Но она уверяла, что обязательно должна рассказать герцогине о том, почему бедняжка не может родить наследника. Она слышала разговор. Я запретил строго-настрого. Но, видимо, мой совет опоздал. Доктор Эгертон сжал руки на коленях. «Ее убили вместе с моей дочерью, неподалеку от поместья. Дочь бежала к матери с радостной и невероятной новостью о том, что к ней посватался сын богатого торговца, Джеймс Миллиган, которого она очень любила, и застала убийц. Они не могли оставить свидетеля. Потом всем объявили, что это были грабители. Но сами подумайте». Какие грабители, если даже деньги не пропали? Короче, во всем виновата эта проклятая семейка. О нет, быть такого не может. В комнате повисло неловкое молчание. Я пожалела, что затронула эту тему. «Мне жаль», — искренне произнесла я, мысленно укоряя себя за свою бестактность. «Тебя-то как зовут?» спросил доктор Эгертон. Нона ответила я быстро сориентировавшись. Услышав историю доктора, я решила, что лучше помалкивать. Нона и нона. Какое-то имя странное получилось. но да ладно. Теперь я смотрела на лицо Эллы, запечатленное на портрете и понимала: Меня спас человек, чью семью убили из-за того, что его жена хотела спасти меня. Она умирала и думала обо мне, а я… я даже не заметила, что она исчезла. Я была слишком занята своими делами и переживаниями по поводу отсутствия детей, чтобы замечать рядом кого-то, кроме своей боли. И теперь ее муж спасает меня от смерти. Такой иронии не хватило бы даже смерти. На такое способна только жизнь».